И раб Джин произнес эти слова и исчез. И когда Аллах один услышал такие речи, он растерялся. И тотчас же встал и вошел к своей жене. Он сделал вид, что у него болит голова. И госпожа Будур сказала ему: "У нас находится благочестивая Фатима. Я ее приведу, и она положит руку тебе на голову, и боль пройдет." И она пошла и привела Магребинца, и тот подошел и приветствовал алла а алла сказал ему «добро пожаловать» и молвил «О, госпожа моя Фатима, у меня болит голова, а твои благословенные качества излечивают больного». И Магребинец подошел к нему, а он спрятал под одеждой нож, которым можно резать булат. И, приблизившись к Аладдину, сделал вид, что хочет положить руку ему на голову, чтобы прошла боль, а на самом деле он хотел захватить его врасплох, ударить ножом и убить. Аладдин следил за Магребинцем, и когда Магребинец подошел к нему, он тотчас же вытащил кинжал и воткнул его в Магребинца, и тот упал убитый и госпожа Будур вскрикнула. «Как это? Ты убил благочестивую Фатиму, творящую чудеса!» И Аладдин сказал, «Я убил не Фатиму, а того, кто убил ее. Это брат магребинца-колдуна, и он пришел из своей страны, чтобы отомстить за своего брата. Это он научил тебя попросить у меня яйцо руха, чтобы произошла от того моя гибель и твоя гибель. А если ты не веришь моим словам, отбрось от его рта покрывало и посмотри, Фатима ли это благочестивая или магребинец? И госпожа Бадр-Аль-Будур подошла и откинула покрывало и увидела, что это мужчина, у которого все лицо закрыто бородой. И тогда она поняла, что ее муж Аллах один сказал правду и воскликнула. О, мой любимый, два раза я подвергала тебя опасности гибели. И она обняла Аллахадина и поцеловала его. И Аллах один молвил. Не беда, о любимая. Слава Аллаху, который избавил нас от зла этих двух проклятых магрибинцев. А в это время пришел к ним султан, и они рассказали ему обо всем, что случилось из-за брата-магребинца, и показали его труп. И тогда султан велел его сжечь, так же, как его брата, и его сожгли и развеяли прах по воздуху. И Аладдин со своей женой, госпожой Будур, проводили время в веселье и радости, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний — смерть.